Глава вторая. «Мастер, мастер, старый Кис стал Я стер себе все лапы этим мерзким заступам. Отчего не применить нашу с вами магию, мастер?» «Кис, мой батюшка, похоже, только зря тратил на тебя время и силы, если ты до сих пор задаешь такие дурацкие вопросы».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 точно нанесенные каким-то исполинским мечом. Заросшие мелким и густым ельником, со струящимися по дну ручьями, вспухшими от талых вод, эти овраги могли укрыть целое воинство. Раганвальд остановился на ночлег. Безо всяких магических штучек, покряхтовая, собрал хворост, потом свалил сухую лисину, соорудив добрую надью,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 Хозяин будет очень доволен. Приказ выполнен в точности. «Мастер, здесь скала. Мой заступ не берет камень?» «Терпи, Хис, и долби как следует. Это свод тоннеля. Подземный ход не прокопан, не прорублен, а проплавлен. Понял, зминая башка? Земля спеклась от жара. Но если мы пробьем крышу, сейчас я кирку достану, «Эх! Эх! Эх! Видишь, поддается!» «Ура мудрому мастеру! Ура! Старый хисс будет копать! У него очень болят лапы, но он будет копать, дас «Ну-ка еще раз! И еще! И еще! Крошку отгребай!» «Так, так, так, так!» «Отгребай лучше, кому сказал!» — Давай, немного осталось. Видишь, уже трещины пошли. — Оф, устал. Поруби-ка ты. С, -с, с мастер, старый хис не может. — А вот сейчас как возьму тебя за загривок, и тогда мы увидим, можешь ты или нет. — Ах, мастер, но мои лапы все в крови. — Так это потому, что работать не умеешь. Подумаешь, змеиный царь. Отродясь ни мотыги, ни заступа в руках не держал. — о — Убожество! И не зыркай на меня своими глазищами. Тебе все равно со мной не справиться. Ни сейчас, ни потом. Так что лучше не криви рожу, а работай. думая о жезле, который получишь, когда мы вернемся к отцу. И помни, нам надо спешить, пока нас не опередили. — Мастер, но я чую, здесь был чужак. — Что? Ты уверен, зеленый хвост? — Так же, как и в том, что я лорд хис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 «Необычный мрак. Нет. В нем я вижу так же хорошо, как и на свету. Нет. Чья-то воля старательно заполнила воздух зыбким и липким туманом, специально, чтобы помешать таким, как я. Таким, как я. Во имя называемого Но кто же я все-таки такой? Неужели же просто губитель? Гладкие стены и пол. Повсюду кости».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 И видно, как среди лопающихся пузырей проступают контуры отвратительных созданий с лапами, пастями, щупальцами, крыльями. В них я ощущаю тупую и смертоносную злобу. Они не интересны Они не способны упиваться боем и сражаться насмерть. Они даже не знают, что такое смерть. Их посылают в сражение, и они идут, делая единственное, на что способны.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 не нарушая при этом закона равновесия. Рагнвальд посмотрел себе под ноги. Там лежала сумка, плотно набитая его сегодняшней добычей. Травы и коренья, употребляемые здешними ведунами, лапка летучей мыши, вынутый заячий след, кусочек сброшенного лосиного рога, цельный медвежий зуб и в особом кожаном мешочке спящая муравьиная царица — размером с ладонь взрослого человека. Лесные обитатели не прятались от Рагнвальда. «Волшебник», — думали они, — «обычный волшебник. Правда, незнакомый. Ну так что с того?» Осторожные лесные духи на всякий случай забивались поглубже в туман своих логовищ. Вдруг пришелец решит, что они ему пригодятся, и бедняк властью чар заключат в крошечные коробочки —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 «Так очень-очень могучих! арфа дух небесного пламени! Я и не знал, что твоему отцу удалось заклясть его! И Бедрайзиль, дух звездного рассеянного света! Самостанель, дух зародышей жизни во мгле! Да, Великая Троица!» теперь они начинают снимать печать надрезать удерживающие ее путы остальное ты должен сделать сам мастер так путы подрезаны духи удаляются надо же такие сильные могучие а служат это кому скупердяю как твой батюшка мастер и уходят так скромно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 «Тяни! Ты совсем ослаб, мастер! Дай руку! На! Стой! Печать! Нет! Хис! Тварь! Предатель!» «Ты смеялся надо мной, мастер! Твои пальцы ослабли, и я вырвал печать! А теперь... Ах! У тебя еще и нож! Нет! Нет! Нет!» «Лети во тьму, мастер!» Грифон Эльтары взмыл в воздух. Ошарашенные обитатели хутора провожали сказочное существо взглядами. Ничего подобного они доселе не видывали. Вместе со странной пришелицей исчез и не менее странный гном Двалин. Пропали и все его вещи, когда только собрать успел. Молодки скрипели зубами и беспричинно шпыняли своих кавалеров. Заменить в постели гнома не мог никто из них. Два лину доселе не приходилось летать. Желудок гнома предательски сжался, ладони покрылись потом, но он не мог заставить себя взглянуть вниз ни за какие земные и небесные сокровища. Однако он решил, что скорее сам спрыгнет со спины зверя,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 читал подобную участь уделом лишь слабых душой тех, что бежали на юг, спасаясь от тягот постоянной войны с ордой и нечистью. Что ж, от войны они и впрямь спаслись, а вот от древнего долга невольно Двалин покосился на свою высеребренную секиру, заткнутую за пояс. Искушение было велико разом оборвать эти муки». поступить как достойно воину подгорного племени, воину, хаживавшему в рядах Хирда против армады троллей отпорного хребта. В тот день под трупами на смертном поле скрылась земля, и многие годы там ничто не росло, столько пришлось впитать в себя кормилица отравной тролличьей крови. Так неужто он не решится? Ему хватит и доли мгновения».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 перед кем его племя, а значит и он сам, в громадном, до сих пор неоплаченном долгу. Двалин помотал головой. Глаза начинал разъедать пот. Как ни крути, умирать так глупо не хотелось. Но и жить так тоже нельзя. Секира медленно начала подниматься. Эльтара не оборачивалась. Лезвие поднялось еще выше. И тут волшебница запела. Если бы это была чарующая медоточивая песня, Двалин, наверное, все-таки ударил бы. По крайней мере, он старался уверить себя в этом. Но вместо этого раздались немудреные, кое-как срифмованные вирши, в которых чувствовались и злость, и боль. «Я вел полки к победе в огонь, я шел, круша, города. Я Гондора силу развеял в пыль, Я стер ее навсегда. Я вел полки через сотни лиг В огне и в крови и в боях. И к гавани серой в свой час подступил, Защитников вбив в опрах. И гордые башни огнем и зашли, По городу я шагал — Когда Кирден, подняв свой клинок, На площади главной стал, Я Кирдена силу своей превозмог, Мой меч гордеца сразил. Но тут юный хоббит с кинжалом судьбы Дорогу мне преградил. Ему победу судьба отдала, Мне сердце пробил клинок».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 «Эй, ты что, ты что?» — внезапно вскрикнула волшебница, загораживаясь локтем. Грифон камнем ринулся к земле. От чего то заслушавшийся Двалин упустил момент, неловко пошевелился, и Эльтара обернулась. её взору предстал гном с занесенной для удара секирой. Она бы уже не успела сотворить никакой волшбы. Но прекрасные глаза полнил такой ужас... И главное, в них читалось такое недоумение, что у Двалина дрогнула рука. Грифон почти врезался в землю, так что Двалина изрядно тряхнула. Не отрывая глаз от лица Эльтары, он медленно убрал оружие обратно за пояс. Наступило молчание. Волшебница уже привела в действие защитные заклятия, но Двалин и не собирался нападать. — Ты хотел...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 «Высокородная Эльтара!» Двалина внезапно понесло. «Твоя не менее высокородная сестра относилась ко мне несколько по-иному». «Что ты сказал?» Глаза Эльтары расширились так, что заняли половину лица. «Что ты сказал моей сестре, гном?» «Что слышала?» — зло передразнил Двалин. «Твоя сестра осталась мной очень довольна».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 — Вот уж и не знаю, и знать не хочу. Ну так что, будем драться или как? А то моей секире уже скучно. — Не повинуешься, не повинуешься, — лихорадочно шептала Эльтара, поспешно плетя какие-то заклинания. — Эй! — гном опасливо отодвинулся. — Ты это брось, слышишь? Ты на меня тут свою волжбу не напускай. — Помолчи, а? Я должна разобраться. — Что я тебе, каменная крыса, что ли? — рассверепел Двалин. — Да, не повинуешься, — изумленно произнесла Эльтара, опуская руки. — Древний долг более над тобой невластен. Тебя, конечно, можно подчинить надлежащими заклятиями, но тогда ты превратишься просто в куклу-марионетку. Это очень важно. — Я что-то тебя не понимаю, — устал и выговорил гном.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 «Ныне идет другая сила, новая, жестокая, беспощадная. Она остра и терпка. Я погружаюсь в ее незримый поток, и он захлестывает меня с головой. Это невыразимо приятно. Сквозь у забвения начинают прорываться какие-то картины. Я замираю, но это совсем не те картины, которых я ждал».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 Травка, лужайки, ручейки. Во мне, всегда любившим лишь кровавые поля сражений. Во мне, бившемся в бесчисленных войнах на всех мирах великой сферы. Я не знаю ответа. Слишком многое еще покрыто мглой забвения. Первыми сквозь нее пробиваются чувства. Затем, я не сомневаюсь, последуют и настоящие воспоминания».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 Однако он пытается встретить смерть мужественно. «Нет, ты не умрешь так просто, парень. И я посылаю вперед ничтожную частицу своей силы, чтобы смягчить удар. И тотчас же земля под ногами содрогается в жестокой корче. Чудовищный силы удар сотрясает стены, пол и потолок тоннеля. На голову сыплются обломки камней». А потом сверху внезапно рушатся громадные массы земли, погребая меня под собой.